Глава одиннадцатая. Громов сидел перед кабинетом, куда его вызвали, пока еще не повесткой, а просто телефонным звонком, и нервничал. Холодова, конечно, большая, молодец. Она надавала дельных советов, четко обозначила границы, они по одну сторону баррикад, они в одной лодке, у них общий секрет. Но потом выпроводила из кабинета и наверняка с облегчением вздохнула. Он стал для нее... Это и досадной, мешающей двигаться дальше. Саша был умным и прекрасно понимал, чем это может ему грозить. Если он начнет ныть и без конца просить о помощи, она от него просто-напросто избавится, уволит. Влияние у Анны Витальевны с приходом нового генерального ничуть не убавилось, как раз наоборот. Новое положение о правилах внутреннего трудового распорядка обсуждалось сегодня на всех этажах. Новый генеральный наделил Холодову невиданными полномочиями. А назначение охранника с первого этажа, неприметного, немногословного парня с пультом от турникетов и уличного шлагбаума, новым начальником службы безопасности, вообще всех добило. И оно тоже произошло с подачей Анны Холодовой. «Понравилось, значит», — шептались одни. «Хорошо, дает Аннушка», — ядовито улыбались другие. Наш красавчик Громов опять в пролете. Опять ему в ее постельке места не нашлось. Это он лично сам подслушал, выйдя из лифта не на своем этаже. Сотрудники стояли к нему спиной, покуривая в неположенном месте в открытое окошко. И шептались. Грязно и противно. Ну, не станешь же каждого одергивать. Он шагнул назад в лифт и нажал кнопку первого этажа. Его даже никто не заметил. Если честно, то по поводу потери места в постели Анны он не печалился и даже был рад. Их единственный секс был четко ею срежиссирован. Он чувствовал себя на сцене какого-то дрянного театра. И да, был не на высоте. И подозревал, что случись между ними еще что-то подобное. Он запросто опозорится. И поэтому Саша держал кулаки за то, чтобы Агапов-младший единовластно ею пользовался и никого к ней не подпускал. «Только вот разрулить бы ситуацию с этим убийством. Избавить себя от всяческих подозрений и неприятных вопросов. И можно будет спокойно жить дальше. Только как это сделать? Как? Не рассказывать же всей правды в полиции. Она запретила». Громов. К двери кабинета, в которые его вызвали, подошла девушка. Он ее помнил. Она опрашивала коллектив после убийства Ивушкина. Вместе с майором Фокиным каждый день приезжала к ним на фирму, усаживалась за выделенный стол в одном из пустующих кабинетов, вызывала сотрудников по одному, задавала массу вопросов и что-то постоянно записывала. Если честно, то она Саше очень понравилась внешне, среднего роста, телосложение ничего лишнего. Он называл такое «приятным». Карие глаза и темные волосы, остриженные очень коротко. Высокий лоб, четкий овал лица – Аккуратный нос и красиво очерченный рот. Если бы не ее широкие штаны, мешковатый свитер и въедливый взгляд, она была бы просто красавицей. Странно, что майор не замечает, какое прекрасное создание служит с ним плечом к плечу. Саша сразу понял, что Фокину на Алену плевать. Он даже не смотрел в ее сторону. «Заходите». Леонова впустила Сашу в кабинет. Вошла следом, прикрыла дверь. Указала, куда повесить пальто, куда присесть села за свой стол, разложила на нем локти и сплела пальцы. И посмотрела именно так, въедливо и неприятно. И следом вопрос, отвратительный по смыслу. «Почему вы ввели следствие в заблуждение, Громов?» «Не спросила, почему он забыл упомянуть о спутнице. А именно так, почему он ввел следствие в заблуждение. Это другая трактовка и другая мера ответственности, другая степень вины». «В каком смысле, товарищ старший лейтенант?» Саша старался казаться спокойным. Смотрел прямо, руки сцепил на колени. Он сразу, как сел, закинул одну ногу на другую. Считал, что эта поза говорит о расслабленности. Голову слегка склонил к левому плечу. Никто и никогда не догадался бы, что по спине под рубашкой и пиджаком у него ползут крупные ледяные капли пота, а мизинцы на ногах онемели. Так бывало с ним всегда, когда он психовал. «Вы не рассказали нам, что уезжали от ресторана не один?» «Вы не спрашивали?» «Могу точно напомнить, как прозвучал ваш вопрос». «И как же?» Глянула симпатичная Алена с вызовом. «Вы спросили, во сколько я уехал?» «Я вам ответил». «Видел ли что-то подозрительное во время банкета?» «Я ответил, что нет, не видел, и это правда». «Я даже проявил инициативу и рассказал вам о подслушанном мною разговоре, но вы не задали мне вопроса, кто еще ехал со мной в такси». И вы промолчали. «Да, простите». «Спрашиваю сейчас, Громов». Она поддернула широкие рукава свободного вязаного свитера, открывая удивительно изящные запястья. И он отвлекся. Вот что она делает в полиции? Зачем ей это ужасное место? С ее то внешними данными разгребать последствия человеческих пороков. Ей бы... Расскажите о том, как вы уезжали от ресторана, во всех подробностях. Прервал романтический полет его фантазии и ее серьезный голос. «Хорошо». Его нога соскочила с колена, он скрестил ноги в щиколотках и загнал их глубже под стул. Я вышел на улицу за несколько минут до приезда такси. Не спрашивайте, за сколько, не отвечу, не засекал. В ресторане было шумно, темно, я устал. На улице промерз, ботинки были на тонкой подошве. Я ходил перед рестораном туда-сюда, смотрю, по фойе кто-то мечется, выбегает на улицу. «Девушка. В одном платье. Куртка в руках. Вы ее узнали?» «Нет, я не был с ней знаком». Он стойко выдержал подозрительный взгляд Леоновой. Она все время теребила куртку и не желала ее надевать, хотя я ей советовал это сделать, было холодно. Подъехала такси, она попросилась поехать в этой же машине. «А мне что? Пусть едет». Но когда она вышла вместе со мной, меня это немного напрягло. «Вы познакомились, пока ехали?» Она назвала себя Василисой. «Ну, Василиса и Василиса! Мне-то что? Я же не Иван-Царевич!» «Почему она не хотела одеваться?» «У нее рука была испачкана». «Чем?» «Вот не знаю. Я не рассматривал». У Саши даже вышло слегка развеселиться и руками всплеснуть совершенно искренне. Он ведь и в самом деле не рассматривал. Я попросил у водителя влажную салфетку, он отказал. «У меня с собой ничего не было такого, и мы поехали молча. Потом вышли...» Она попыталась напроситься ко мне в гости. «Зачем?» — сказал. «Зачем?» Глаза Леоновой тут же хищно зажглись. «Идиот!» Но я отказал. Почему? Молодая красивая девушка нуждается в помощи. К тому же стоит на морозе в одном платье, куртка в руках. А вы даже не пригласили ее на чай? Нет. С какой стати? Куртку она могла в любой момент на себя надеть. Повторюсь, я очень устал. Хотелось тишины и покоя. Не люблю шумных компаний. Пока вы ехали, она ничего вам не рассказывала? Нет. Не назвала причины своего встревоженного состояния? Нет. Но я решил, что она банально пьяна, выпочкалась чем-то. Честно, она произвела на меня неприятное впечатление. Не соврал Саша ни на грамм. Почему? Очень навязчивая! «Из тех, кто ищет, на кого бы повесить свои проблемы». «Но я, знаете, не из тех мужчин, кто кинется взваливать на себя эти проблемы». Он поймал ее насмешливый взгляд и тут же исправился. «Имею в виду проблемы посторонних, незнакомых мне женщин». Он еще подумал и добавил. «И вообще, посторонним людям, незнакомым мне, я помогать не обязан». «Это все, Александр? Или вы забыли еще что-то рассказать мне?» «Все?» Выдержал он накал ее черных глаз. «Вы больше не видели Стрельцову». «Стрельцову?» Изобразил он недоумение, подумал, что это уж слишком, и уточнил. «Это Василиса, которая?» «Верно. Стрельцова Василиса. Получается, что вы последний, кто видел ее?» «С той ночи о ней нет никакой информации. Подумайте еще раз, как следует, Александр». Леонова откинулась на спинку офисного кресла, скрестила руки на груди. И он снова подумал, что размер ее груди соответствует его вкусу. Не маленькая совсем, но и небольшая. Все. Вот все в этой милой девушке было гармоничным, отвечающим его запросам. Если бы не ее профессия, он бы попытался продолжить с ней знакомство в более романтическом ключе. «Вдруг вы снова что-то забыли мне рассказать? Что-то очень важное, что могло бы помочь раскрыть убийство вашего коллеги?» Старший лейтенант Леонова смотрела на него недоверчиво. Хотя, кажется, она на всех так смотрела, когда опрашивала сотрудников в офисе. Ей по званию и должности не положено людям верить. «Это все. Саша быстро прочитал протянутый ему протокол, подписал. Поднялся, ощущая спиной неприятную влажность, взмокшей от пота рубашки. Потянулся к вешалке, где висело его пальто. «Саша». Неожиданно назвала она его просто «беспротокольной официальности» и неожиданно очутилась рядом с ним. Между ними было расстояние меньше метра, и он услышал запах ее духов, ненавязчивых, нежных, не из дорогих, нет, но настолько приятных и подходящих ей, что Громов поймал себя на запретной мысли, а он бы с радостью прильнул губами к ее шейке, вынырнувшей из широкого горла свитера. Ну почему она тут работает? Вы, возможно, что-то не договариваете из опасения быть втянутым в какую-нибудь неприятную историю, и тем самым только вредите себе, внимательно рассматривала она его лицо. С какой стати я себе могу навредить, тем более из-за какой-то чужой истории, фыркнул он сердито. Сердился честно, на себя. Он отчего-то слабел рядом с этой напористой симпатичной девушкой и даже ловил себя на недозволенном, он готов был к покаянию, вот-вот и проболтается, но но Анна Витальевна Холодова не поймет и не простит, потому что это не он, а именно Холодова, видела Василису Стрельцову последней. И при каких обстоятельствах они расстались, оставалась для Саши тайной, которой Анна не очень-то хотела делиться. Что-то такое рассказала, но он счел ее слова скороговоркой для того, чтобы он отстал. «Как знаете, Александр?» Проводила его до выхода из кабинета Леонова, буквально дышав затылок. «Потом не говорите, что я вас не предупреждала о последствиях. Вдруг придется ходить да оглядываться». Саша счел за благо промолчать. Кивнул ей на прощение и ушел. И только усевшись в машину, позволил своему трусливому гневу излиться — Не то, чтобы он сильно сквернословил, но, но его мама, бедная наивная умница, точно была бы в шоке. Он все же позвонил Холодовой, толкаясь в пробке в сторону своего дома. Она задала вопрос: как все прошло? Ровным спокойным голосом спросила без тени тревоги за него и беспокойства за себя, будто он на тренировку ездил, а не наносил визит старшему лейтенанту Леоновой. Он ответил же буднично: нормально. Но не пересказывать же ей, как старший лейтенант Леонова выедала ему душу своими карими-глазищами, как цеплялась к каждой паузе в ответах, как пыталась расположить к себе демократичным обращением Саша, и как стояла слишком близко и волновала его, и он слышал аромат ее нежных духов и мечтал поцеловать ее в шею. «Разве можно об этом рассказывать Холодовой?» «Нет». «Вот и замечательно». Равнодушно резюмировала Анна. И тут же, сославшись на занятость, поспешила закончить разговор. «Ладно», — проворчал он, — «чёрт с тобой». Еле продравшись сквозь московские девять баллов к своему дому, он припарковал машину, осмотрел территорию, не нашел ничего такого, что могло бы грозить ему последствиями. И из-за чего ему стоило бы ходить и оглядываться. Все на привычных местах, и даже видеокамеры над входом в подъезды заработали, и еще вчера. Он сам лично прочитал объявление об этом на стенде у входной двери. «Все хорошо. Причин для тревог нет». Он поднялся на лифте на свой этаж, достал из кармана связку ключей, подошел к своей двери и застыл. Дверь квартиры, которую он арендовал, не была заперта. Более того, она не была даже прикрыта. Мерзкий ледяной пот мгновенно проступил между лопатками. Во рту стало так сухо, что язык поцарапал нёба, когда он попытался сказать что-то, хотя совершенно не понимал, что можно сказать в данной ситуации. Звать на помощь? Кого? Соседей? Да он их даже не знал. И в лифте, сталкиваясь, не здоровался. Звонить в полицию. А что сказать, я пришел, а дверь открыта? Проверьте, все ли вещи на месте, посоветуют ему тут же. А как он проверит, если он... Заходить боится. «Товарищ, сейчас же не глухая ночь. Вы в центре Москвы. Точно скажут ему. Вам нечего и некого бояться. Просто войдите в свою квартиру и проверьте все. И вообще, может, это вы сами торопились на работу и забыли запереть дверь?» Ему вот в точности так все и сказали, когда он набрал 112. Как он представлял себе, так и ответили почти слово в слово. «А если грабители все еще в квартире? «А я войду, и меня убьют», — предположил он. «Хорошо, ждите, сейчас пришлем наряд». Недовольно отозвался диспетчер и, спросив точный адрес, прервал связь. Наряд прибыл через семь с половиной минут. Он специально засекал, замерев в углу перед своей дверью. Двое парней в форме патрульно-постовой службы с автоматами велели ему ждать перед дверью, а сами вошли. «Там никого нет», — оповестил один из них, выйдя из его квартиры первым. «Могу войти?» «Это вряд ли». Вышел следом за первым второй полицейский. «В квартире все перевернуто, возможно, кража. Они участились в вашем районе. Придется оформлять все по форме. Ждите». Потом была долгая процедура осмотра места происшествия. Снимали отпечатки пальцев. Все в присутствии понятых. Записывали его показания. Он несколько раз осмотрел бардак в квартире, чтобы убедиться самому и заверить полицейских, Ничего не пропало. Но когда все посторонние люди покинули его жилище, Саша на негнущихся ногах отправился в ванную. Все так. Его предположения оказались верными. Стиральную машинку сдвигали с места, потом поставить как следует не потрудились. Выходило что? Что в его квартире искали то, от чего он избавился. Искали нож. И Саша догадывался, кто это мог быть. «Она побывала в моей квартире, Анна!» Свистящим шепотом пожаловался он холодовый спустя час, когда уже успел навести в квартире порядок. «С чего ты взял?» Он рассказал все и об открытой двери, и о полицейском наряде, и о сдвинутой стиральной машинке. «Откуда у нее ключи?» Попыталась возразить Анна Витальевна, но тут же сама себе ответила. «Хотя у нее было предостаточно времени, чтобы сделать слепок с твоих ключей». Ты их вечно разбрасываешь. Считаешь, что она сделала копию с моих ключей, пробралась в мой дом, пока меня не было, устроила обыск, а ты считаешь не так. Резко оборвала его холодово. Искала она, конечно же, нож, который ты выбросил. Под машинкой не нашла. Решила, что ты его обнаружил и перепрятал, и перевернула всю квартиру вверх дном. Отпечатки какие-нибудь имеются. Только мои, — порадовала ее Саша. «Так...» «Так, так, так. Мне надо подумать, Алекс». Назвала она его привычно и на душе его потеплело. «Возможно, нам придется рассказать все полиции об этой девице. Мы можем с тобой оказаться так замараны, что сто лет не отмоемся». «И из-за чего? Из-за того, что решили помочь какой-то шлюхе? Убийце? Я тут подумаю, как нам с тобой все преподнести майору Фокину и тебе перезвоню».